Через неделю мы сидели в кабинете директора под пронзительными взглядами Феофилакта Транквилиновича и Велия. Причем Айрон делал вид, что он вообще не с нами, а Мак рассматривал меня как зверушку неизвестной породы. Признаюсь, госпожа Велия, сточака гадками по столешнице, произнес Феофилакт Транквилинович. Стол уже отполировали, но воспоминания пробудили целую стаю мурашек на спине и теперь они бегали непрекаянными, заставляя меня вздрагивать. «Когда речь идет о вас, я вообще перестаю чему-либо удивляться. Но, может, вы нам поведаете, как вам удалось навести Порчину главу муниципалитета, если на нем и его жене не найдено даже следов магии?» И он проникновенно посмотрел мне в глаза. Лея рыдала, демонстрируя недюжинный актерский талант, а я за нее отбрехивалась – Уверяю в полной своей непричастности к тому, что Боголеп Беремирович пухнет, а Марфа Савишна худеет с того дня, как мы явились за паспортами. — Ну, хорошо. Сменил кнут на пряник директор. — Вы, кажется, выразили желание сотрудничать с конклавом магов. — А то! — подобралась Алия. — Я? — изумленно подняла я бровки. — С магами? Да ни за что! В таком случае вы должны понимать, что кому попало, мы это не доверим, — сказал, как отрубился. Феофилак чтобы завтра же с головой все было в порядке. — Да с ним и так все в порядке. Я пожала плечами. Мы с одеждой их пошутковали, ушивали да вот и все. Феофилак Транквилинович хрюкнул, поджал губы, будто почувствовал себя оскорбленным. Авелий захохотал и испортил воспитательный процесс. Самодовольный анжело поджидавший нас под дверями, спросил. — Ну, теперь-то мы в расчете? — В каком расчете? — возмутилась я. — Ты мне до конца жизни должен. — И мне! — взвизгнула Лея. — И мне! — напомнила Оле. И мне! — ухмыльнулся Айрон. — И мне! — хохотнул вели прикрывая двери кабинета. — Я каждую ночь мотался к этому голове и его супружнице, — негодуя произнес Анжела. — А я шишку на голове заработала, да еще плечо поранила, плюс моральный ущерб. И вообще, я за тебя жизни своей не жалела, а ты малюсенькой услугой в глаза тычешь. Какой ты мелочный, оказывается! Анжела опешил впервые не найдя слов для достойного ответа, а мы гордо прошли мимо. Вечером в дверь нашей комнаты поскреблись. А Лея, продолжая баловаться своим ножичком, недовольно проворчала. — Надо внизу маленькую дверку сделать, как для домашних животных, специально для малорослых гостей. Она скосила глаза на дверь и, уколов палец, зашипела и запрыгала, тряся рукой. — Вот черт! Мысли лениво проследили за ее прыжками. После того, как Мавка решительно потребовала научить ее миренским танцам и мучила всю первую половину дня, доводя до бешенства бесконечными повторениями, двигаться не хотелось ни мне, ни ей. Нас хватило только на то, чтобы развалиться на ковре и грызть яблоко. Одно на двоих. И не надоело ему, проворчала я, когда снова принялись царапать аллея перестала бегать по комнате и сонув палец в рот распахнула дверь привет взмахнул лапкой крысеныш и деловито пробежал прямо по мне и марке мазнув по ногам розовым гладким хвостом мы с визгом подскочили бросив недоеденное яблоко крыс яблоко ухватил впился в него зубами и жуя повелел аллею там вещички мои втащи Сейчас я тебя вытащу Рявкнул оскорбленную его наглостью лаквилка. Тут пробегавший мимо рогач споткнулся о гору тетради в коридоре и раскричался. — Госпожа Алия, это ваша макулатура, да? Чего она тут валяется, а? Сейчас мы с Феофилактом Транквилиновичем будем проверять готовность школы ко второму полугодию. И почему это на женской половине всегда бардак? Он пнул стопку тетради и понесся дальше по этажу вереща. — Чьи это тряпки, а? Убрать немедленно. Чем это так воняет, а? Это не парфюмерия, это ядовитые газы. Кто дверь царапала, а? Это ж не дверь, а лохмотья. Алия, не дожидаясь, пока на этаже появится директор, быстро втащила тетради в комнату и стала швырять их по одной в гомункула, норовя прибить крыса корешком. Одна из тетрадей, запущенных в гомункула, упала мне на колени, раскрывшись на середине. — О, твой красавчик! Я повернулась к Лее, тыкая рисунком ей в лицо. — Эй, гарный хлопец! Лея вытаращилась на рисунок и потянула ручки. — Дай его мне! Я, признаться, усомнилась, что это князь. Нет, лицо точно было его, но вот одежка, как у императора на парадном портрете. Страшенный литой доспех топоршился шипами зазубренными и длинными иглами. На шее золотая цепь в палец толщиной с огромным камнем, а с левого плеча небрежно струится королевская мантия. — Гомункул, это ты у сиятельного спер? Не дожидаясь ответа, я понимающе покачала головой. — А я-то думаю, и чего у нашего сиятельного во время контрольных такой одухотворенный вид? А он автопортрет клепает, пока мы над вопросами, Карпин. Попросить, чтобы меня изобразил, что ли? Тоже как-нибудь по-царски. — У него просто маня величия, — фыркнула Алия. — Вот дырехи! Крыс забрал у нас тетрадки и объяснил. — Это конспектор Рагуила, который он пишет князю. Тогда у Рыгуила какая-то нездоровая страсть к князю. Я отодвинулась подальше от напружинившейся Леи, а крыс сложил тетрадки в стопочку, покрутил пальцем у виска. Это исторические очерки дурынды. сиятельно ведет лекции, не читая заранее конспектов. Он многозначительно замолчал. А, -а, а. До меня стало доходить. Лея закрутилась на стуле, требуя. Дайте мне, дайте мне почитать. Гомункул спрятал тетрадь за спину. — Зачем читать? — Сами писать будем. Победителю приз. Он выдрал листок с рисунком и помахал перед собой. — Портрет князя с личным автографом. Я схватила ложку и застучала по трубе отопления. Переступ пошел по всей школе. Когда лорд Айрон почтил нас своим присутствием, крыс уже сидел в очках и пером а мы, перебивая друг друга, лезли в демиурги. Гамункул взял на себя роль бога мудрости, а Лея топила историю в крови пожаров и разрушений. Лея сладким глазком воспевала любовь, а я, как верховная богиня, подводила итог, заканчивая каждый опус словами. И все умерли. Айрон сразу все понял и закричал. — Дайте мне! Было у творца два сына — Белобог и Чернобог. И вот решил Белобог сотворить людей, а Чернобог сказал, что у него получится не хуже. Айрон пошевелил губами, вчитываясь текст, потом захохотал. — И эту фигню вам преподают? — Готовы выслушать ваше предложение, — сказал Гомункул, поправляя очки и покусывая перо. Вампир мечтательно закатил свои зеленые глазки, явно испытывая приступ вдохновения, и повелел. «Пиши!» Теперь я, по крайней мере, знала, как он выглядит, когда выдумывает свои дурацкие стишата. Жили два брата, Белобок и Чернобок. Зачатые оба были по пьянке, и в детстве головой их часто роняли. Старшенького один раз лошадь легнула, а младшенького бык боднул, так что детишек у них никак быть не могло, а желание божеский свой род продолжить велико было, просто огромно. То примутся из чурки человечка вырезать, то из глины болванчик замесят, да жизнь его дохнут. Немало их наплодилось, людьми называется. И вот повадились эти болванчики творцу под окнами петь, молитвы возносить, до да жертвенным дымом провоняли ему всю хату. Взял великий в руки косу и давай их словно пшеницу косить, а остаточки водой смыл. Те, кто по лесам разбежался, всякую жуть потом стали сочинять промарану с косой да великий поток. Только в раке все это.